Большую люстру, висевшую под потолком бального зала в Герцогском замке, за время моего присутствия в самой Соксе зажигали всего один раз, когда я только приехала, и Ананакс устроил мне пышный прием. Сейчас она снова переливалась огнями, хотя солнце опустилось к горизонту, но пока не кануло в темноту, и светило торжественно и ярко, поневоле создавая праздничное настроение. Мой наряд произвел очередной фурор. Если бы я так не устала от фурора предыдущего, то была бы довольна жизнью. Однако резкое увеличение количества официальных мероприятий в самой Соксе и перспективы скорого возвращения в Тессу вовсе не повышали настроение. Поэтому на попытки принца меня разговорить, я отвечала вежливым односложным мычанием, которое можно было понимать как угодно. Согласно протоколу, я сидела на возвышении рядом с герцогом и его высочеством, когда Аманда появилась в платье из золотой парчи и остановилась на пороге зала, притягивая взгляды. Несмотря на тяжесть ткани, осанка у подруги была королевская. «Думаю, в это мгновение любому машинально указали бы на нее, как на принцессу Кармадона». Увидев Аманду, принц позабыл обо всем. Если до сего момента он успевал улыбаться кроме меня каждому гостю и для каждого находить несколько приветственных слов, то сейчас просто остолбенел. Через некоторое время, когда все приглашенные прибыли, Ананакс объявил бал открытым. Стич склонился передо мной в поклоне, приглашая на танец. Но я видела, как он косит темным глазом в сторону золотой парчи, словно жеребец-зверь в сторону ворот, распахнутых к долгожданной свободе. «Вы знаете, что у меня деревянная нога?» — спросила я. «Какой ужас! Я вам так сочувствую!» — искренне воскликнул он. «Но без нашего первого танца бал не состоится». «Я плохо танцую!» — пригрозила я. «И я тоже!» — покаялся он. «Так что берегите ваши ножки, особенно деревянную. вы так добры, пробормотала я, поднимаясь с кресла и подавая принцу руку. Танцевал он действительно плохо. Нет, он делал все правильно, но так неуклюже, словно его слепили из глины, а она взяла и застыла. Промучившись первый танец, мы с его высочеством с облегчением раскланялись Радостный принц прямиком, словно королевский фрегат на флот неприятеля, направился в ту сторону, откуда раздавался звонкий смех Аманды. А я, поискав глазами кошку, нашла ее в неожиданной компании. Смиса возлежала на одной из кушеток, эффектно положив точеную голову на лапы. А рядом с ней, развалившись, сидел Антарио Ананакс и задумчиво накручивал ее ухо на палец. «Вы не танцуете?» — спросила я, подходя. Антарио поднялся, уступая место, и уставился на меня наглыми голубыми глазами. «Если вы не танцуете, то здесь нет подходящей для меня партнерши», — усмехнулся он. «Кроме Аманды киви разумеется». но она ангажирована вражеской стороной до окончания бала. Я поискала взглядом золотую парчу и быстро нашла. Уж очень она была заметной. Аманда кружилась в танце, склонив хорошенькую головку на плечо принца. А тот что-то негромко говорил ей и, кажется, больше не заботился о безопасности чьих-либо туфелек. Держа в объятиях мою подругу, он просто позабыл о том, как не уклюж. «Завидуете?» — мило улыбнулась я и погладила кошку. «Они очень подходят друг другу, не находите?» «Ваше Высочество, что именно вы хотите от меня услышать?» — осведомился Антарио. «Что я рад? Разгневан? В печали? Подумываю наложить на себя руки?» Я задумалась. «Действительно, чего я от него хотела?» Мне было легко в его обществе, несмотря на то, что он всё время пытался меня задеть. И почему-то казалось, он понимает меня больше, чем любой другой в самой сокси «На балах скучно», — призналась я. Бабуля говорит, что танцы наслаждения лишь для тех, кто знает, ради кого танцуют. «Вы танцуете, ваше высочество!» Герцог Ананакс появился невесть откуда и зыркнул на сына с непонятным мне выражением. Однако тот не отвел взгляд. Несколько долгих мгновений они держали друг друга на прицеле, а затем его светлость повернулся ко мне и добавил. «Я хотел бы пригласить вас!» «Не утруждайтесь!» – махнул рукой. «Одного танца с его высочеством моим нервам достаточно. Надеюсь, Аманде повезет больше!» Ананакс поморщился, словно съел что-то очень кислое и покинул нас. Я смотрела на кружащиеся пары, а перед глазами волны из пруда, где мы с местными мальчишками ловили рыбу, плескали на берег, покрытый мелким сероватым песком. Трещали кузнечики, птицы пересвистывались в кронах деревьев. «В ваших глазах тоска, ваше высочество», — прошептал Антарио, склонившись ко мне. «Я готов сделать что угодно, лишь бы прогнать ее». Я растерянно посмотрела на него. Нечто такое прозвучало в его голосе, что я сразу поняла. Сделает. Сделает даже без моего приказа. Сделает даже, если прикажу нечто безумное. Его губы вновь оказались слишком близко. Яркие, чувственные, словно сочные ягоды, которые так хотелось сорвать своими губами, надкусить, сжать. Его дыхание колыхнуло перья на моем боа. «Расскажите про неверию», — пробормотала я, откинувшись на спинку кушетки. подальше от обольстительной близости. Вы провели там несколько лет и, наверное, успели попутешествовать. «Вы позволите потеснить кошку?» спросил в ответ Антарио и сел едва ли с Миссини на хвост. Рассказывать в таком шуме можно только, находясь близко к тому, кто готов слушать. Кошка недовольно прищурилась и капля сползла вниз под кушетку. Я кивнула. Как интересно он построил фразу, вложив в неё несколько смыслов. Или смысл был один, тот, который Антарио имел в виду. а остальное я додумала. Не слишком ли много я додумываю в последнее время? Ох, скорее бы уже наступил вечер. Очень надеюсь, что Аманда решительна и готова к разговору с младшим Ананаксом. «Неверия — страна полутонов, ваше высочества между тем начал рассказ Антарио. «Здесь в Кармадоне всё яркое. Небо, листва, трава, цветы. В неверии небо бледнее. Листва тёмных оттенков, цветы скромны, словно стесняются быть красивыми. Если Кармадон — это... Он помолчал, подыскивая подходящий эпитет, и вдруг, рассмеявшись, довершил. Аманда Кивис. То Неверия — дева, прелестная своей сдержанностью во всём, кроме характера. Если в Неверии идут дожди, это не весёлый дождик Кармадона. Это ливень, сметающий всё на своём пути. Снег в Неверии не падает задумчиво и печально, посверкивая снежинками, словно бриллиантами, нет. Неверийские метели налетают внезапно и выдувают не только тепло, но и мысли. «Морозы не такие мягкие, как здесь. Они трескучие и кусачи. Поэтому неверийцы любят меха большие камины. Горы...» Он говорил, а перед моими глазами вставала суровая, но прекрасная страна, в которой я вряд ли побываю. Водопады со скалистых уступов наполняли прозрачные озера, к которым припадала густая шелковистая трава. Темные кроны деревьев перешептывались, скрывая тайны, ведомые только им. Города, больше похожие на крепости, возносили башни к небосводу и были так не похожи на Тессу с ее широкими проспектами, ярко выкрашенными фасадами домов и любовью кормодонцев к цветам в горшках. Я видела чужую землю будто наяву и отчаянно тосковала от того, что наяву ее не увижу. Антарио замолчал, о чем-то задумавшись. Я машинально коснулась его руки. «Вы прекрасный рассказчик, благодарю. Воистину мир огромен и полон чудес». «Вы про магию, ваше высочество?» улыбнулся Антарио. «Я про мир», улыбнулась я в ответ. «Мне жаль, что я не увижу, не верю». «Это почему же?» удивился он. «А что мне там делать?» вопросом ответила я. «Я не принц Стич. Отец никогда не отправит меня одну с визитом в другую страну. И даже если соберется ехать, меня оставит дома». Антарио захохотал. Я с изумлением смотрела на него. «Извините, ваше высочество», все еще смеясь проговорил он. Но на его месте я бы тоже оставил вас дома. Пришла моя очередь спрашивать. «Это почему же?» «Ради крепости международных отношений», непонятно ответил он и поднялся. «Я, пожалуй, принесу мороженое». Антарио оставил меня в замешательстве. Сердится ли на этакую дерзость или посмеяться, пока он не видит? Подлетела запыхавшаяся Аманда, сделала реверанс и рухнула на кушетку, счастливо улыбаясь. «Я просто не чувствую ног!» «Его высочество великолепно танцует!» «Да?» — с подозрением осведомилась я. «Мы точно говорим об одном и том же высочестве? Мне он как раз отдавил все ноги». Мы посидели молча, размышляя над информацией, полученной друг от друга. «Знаешь, так приятно чувствовать, что ты кому-то нравишься!» — тихо сказала Аманда. «Чувствовать, что кто-то тобой интересуется, тобой восхищается!» «Признаюсь, когда Антарио уехал, мне ужасно не хватало его искреннего обожания». «А как же другие юноши?» — удивилась я. Аманда дёрнула совершенным плечом, и золотая парча блеснула под цветом большой люстры. «Это не то. Понимаешь, они будут восхищаться любой красавицей. А Антарио? Он совсем другой. Его всегда интересовали книги, а не девушки. Кроме меня, разумеется. И то это случилось не сразу». Мне потребовалось много времени и терпения, чтобы услышать признание из его уст. «А ты, твоё высочество, была когда-нибудь влюблена?» Я, незадумывая, качнула головой. «Нет?» — изумилась Аманда. «Нет», — твёрдо ответила я. «Не хочу никому доверять. Так проще». «Разве можно жить без любви?» — округлила глаза Аманда. «Ну я же живу!» — усмехнулась я и замолчала. К нам подходил Антарио, неся две креманки с мороженым. Вторую, по всей видимости, он прихватил для Смисы. Увидев блондинку, младший ананакс не растерялся и протянул нам обе креманки. «Прошу, вашего высочества Аманда, вы, похоже, запыхались, танцуя с принцем». Я физически ощутила, как подруга сделала стойку. «Вы заметили?» — улыбнулась она. «Но, кажется, вы вовсе не смотрели в нашу сторону». «О, я имею обыкновение смотреть во все стороны. Так учат на факультете международных отношений», — парировал он. Кроме того, я не мог не смотреть туда, куда были устремлены взгляды всех присутствующих. Приятно быть в центре внимания, не так ли? «Конечно», — затрепетала ресницами Аманда. «Принц очень интересный собеседник. Он прекрасно образован, и проводить с ним время — одно удовольствие». «Я рад за вас», — улыбнулся Антарио, и меня удивила искренность, прозвучавшая в его голосе. Удивила она и Аманду. Даже не столько удивила, сколько шокировала. Потому что подруга резко поднялась, с размаху сунула ему креманку сделала торопливый реверанс и скрылась в толпе. Младший ананакс пожал плечами, устроился рядом со смиссой, протянул ей мороженое и под звук кошачьего чавка не поинтересовался. Что с ней такое? Вы правда не понимаете, изумилась я. Тогда вы самый бесчувственный и эгоистичный негодяй из всех, что мне знакомы. Какие у вас интересные знакомые, ваше высочество, восхитился Антарио. Может быть, расскажете о них подробнее? Собираете информацию о придворных? усмехнулась я. «В свете папеньки таких предостаточно». «Разве вы не знаете, что отец мечтает видеть меня при дворе?» — ответно ухмыльнулся Антарио. «Надо же с чего-то начинать». «Вас? При дворе?» — ужаснулась я, делая вид, что понятия не имею о чаяниях старшего Ананакса и уж тем более не помню о своем обещании замолвить отцу словечко после случая с побегом зверя из конюшни. «Я непременно совершу что-нибудь чудовищное, дабы его величество вновь рассердился на меня и услал эстессы подальше». так я избавлю себя от удовольствия видеть вас меня такого бесчувственного и эгоистичного уточнил онтарио такого негодяйского негодяя мы с удовольствием посмотрели друг на друга после этого я просто обязан пригласить вас на танис невзирая на вашу деревянную ногу заявил он кстати все время забываю какая из двух деревянная правая или левая да какая разница махнул рукой я наблюдая как тщательно кошка вылизывает креманку терпеть не могу танцевать «Должно быть, вам трудно переставлять ноги», — с трагическим пониманием произнёс Антарио. «Но я могу предложить выход. Вы весите, как пушинка. Поэтому весь танец я могу просто удерживать вас на руках. Давайте, ваше высочество. Решайтесь». Он поднялся и склонился передо мной в изящном поклоне. «Мне бы отказаться. Но я вдруг вспомнила, как на прошлом балу он держал меня на весу, и я ощущала волнующую крепость его стальных мускулов. Ох...» Пусть Аманда сегодня достучится до сердца Антарио Ананакса. Но сейчас я подарю себе один танец с ним. В последний раз. «Ну, хорошо», — лениво произнесла я. Медленно встала, протянула ему руку. «Вы несносны, юноша, но забавно несносны. Так уж и быть. Один танец». «Вы меня осчастливили, ваше высочество», — улыбнулся он и повёл меня в центр зала. «Ваш наряд напомнил об одной маленькой птичке». заговорил Онтарио, когда мы прошли первый круг в молчании. «Я уже упоминал о том, что в Неверии царствуют полутона, но не в её случае. Птичка обитает лишь в одном месте, в горах, и славится оперением всех цветов радуги. Увидеть её для Неверийца – примета удачи на долгий срок. Но поскольку птичка живёт в недоступных местах, встретить её случается чрезвычайно редко. Я тоже родом из одного места в Кармадоне», – хихикнула я. «Оно называется Дворец и недоступно для обычных людей». «Правда, жители Тессы предпочитают держаться от меня подальше, потому что встретить принцессу, как правило, означает к неприятностям». «Как я их понимаю?» — воскликнул Антарио. «При первом знакомстве вы едва не проломили мне череп». «Вам же понравилось!» — возмутилась я. «Вы даже хотели повторить!» Глаза Антарио сверкнули. «Так повторим?» — предложил он. «Кажется, мы уже решили, что не стоит!» — наморщила нос я. «К тому же, если я при всех разобью о вашу голову предмет интерьера, меня не поймут наши неверийские гости. Вдруг они решат, что это какая-нибудь древняя кармадонская традиция и тоже захотят повторить?» «Согласен», — серьезно кивнул Онтарио. «Так у герцога никаких цветочных ваз не хватит. Правда, можно использовать еще вазы для фруктов, шкатулки, часы, — подхватила я, — подставки под зонты, пресс-папье, канцелярские подставки, супницы, блюда для горячего и заварочные чайники». «Почему только заварочные?» — возмутился Антарио. «Все зависит от крепости головы. Сковородка — прекрасный предмет». Я плыла в танце, ощущая двойное наслаждение от движения и от разговора. Антарио явно нравилось нести полный бред, как и мне, и не изображать из себя вельможу преисполненного важности от собственного существования. Мы болтали, словно подростки, легко и непринужденно, будто пели дуэтом шутливую песенку, слова которой оба знали наизусть. И нам обоим это нравилось. Я удивилась, как быстро закончился танец. Антарио проводил меня к скамейке, вновь занятой с миссой. Никто не решился к ней подсесть. И опять ушел замороженным и напитками. А я осталась сидеть бездумно, улыбаясь и болтая ногами, как девчонка. Настроение было прекрасным. Я собиралась сохранить его таковым до конца вечера. Вдали раздавался звонкий смех Аманды, и, наверное, впервые я пожалела, что принцесса я, а не она. Будь наоборот, все было бы гораздо проще. что со сковородками, что без.